Во время второго приезда сыновей полковника Аурелиана Буэндии один из них, Аурелиана Ржаной, остался работать с Аурелианом Хмурым. За короткое время он так увеличил производство льда, что перенасытил им местный рынок, и Аурелиан Хмурый стал подумывать о том, что не мешало бы сбывать продукцию в других городках Низины так зародилась плодотворная идея не только модернизации промышленного производства, но и постоянной связи Макондо с внешним миром. Надо провести железную дорогу, сказал он. Такие слова впервые были произнесены в Макондо. Аурилиано Хмурый поглядел на календарь и уехал в следующую среду, чтобы вернуться после сезона дождей но надолго пропал. Аурельяна Ржаной, не зная, что делать с ледовой продукцией фабрики, стал готовить лёд, замораживая не воду, а фруктовые соки, и помимо своей воли заложил основы для изготовления мороженого, сумев таким способом внести разнообразие в продукцию фабрики, которую уже считал своей, так как прошли дожди, пролетело лето, от брата не было ни слуху, ни духу. Однако в начале следующей зимы какая-то женщина, полоскавшая в реке белье под жарким солнцем, пустилась вдруг бежать по главной улице с воплями, выражавшими наивысшую степень человеческого волнения. «Едет, едет!» — наконец отдышалась она. «Какая-то печь на колесах и тащит за собой дома!» В эту же минуту макондо вздрогнул от жутко пронзительного свиста и неслыханно громкого пыхтения. Предыдущие недели под городом копошились какие-то люди, укладывавшие шпалы и рельсы, но никто не обращал на них внимания, думая, что это новая затея цыган, которые возвращались со своими столетней давности свистульками и никому неинтересными пищалками, прославляя несравненные достоинства какого-то там пойла, замешанного иерусалимскими мудрецами на неведомой дряни. Но когда все, наконец, освоились с оглушительной свистящей шипящей какафонии, толпы людей ринулись к окраине городка и увидели Аурелиана Хмурова, приветственно машущего рукой из локомотива, и смотрели, как завороженные на украшенный гирляндами поезд, впервые прибывший сюда с опозданием на 8 месяцев. Ни в чем не повинный желтый поезд, которому предстояло привезти в макондо столько сомнений и бесспорных истин, столько радостей и неудач, столько перемен, бедствий и тоски по прошлому.